Глава 15. Кайл сдержал свое слово. Через полчаса я уже сидела с ним в седле. Огромный соловый конь недовольно фыркал и водил ушами из стороны в сторону. Потянувшись, погладила его по могучей шее. «Какой красавец!» – сладко пропела я. «Самый замечательный конь в мире. А какая роскошная грива! Наверное, все кобылки по тебе с ума сходят». Красавец притих, слушая мой голос – Видимо, он пришелся ему по вкусу, так как конь успокоился и даже перестал коситься на меня, оборачиваясь. Кайл с интересом наблюдал за моим общением с его скакуном. Было в его взгляде что-то неуловимое, но приятное. Он словно улавливал отголоски моей радости. Я не стала скупиться на эмоции. Была счастлива от одной мысли, что отправлюсь на прогулку не в сад, где знала каждый куст, а за врата замка увижу, что там изменилось за десять лет, которые провела в кресле. Да и просто такая смена обстановки. Я не могла сдержать улыбку, губы непроизвольно растягивались, выдавая мой восторг. Ну, готово. Шепот Кайла у самого уха согрел кожу и вызвал мурашки. Чтобы мне было спокойно в седле, меня решено было привязать широким страховочным поясом Геру, который сел позади меня. Но это как-то не особо помогло мне расслабиться до конца. Так что для большей надежности я схватилась за левую руку северянина намертво. «Не бойся, я тебя никогда не уроню», — серьезным тоном заверил он. Натянув поводья, Кайл направил своего величественного к крепостным воротам. Я еще раз провела рукой по шее животного. «Такая необычная масть, такой красавец, глаз не отвести». У нас, конечно, тоже раньше водились лошади, и пеги, и черные, и гнедые, но соловый был редкостью. Выехав за пределы замка, мы неспешно прогуливались верхом по широкой дороге вдоль леса. Сверху нависали тяжелые кроны, отовсюду доносились трели птиц и шелест листьев. Вроде ничего необычного, но я крутила голову в разные стороны, пытаясь ничего не пропустить. А еще вспомнила, какой эта дорога была раньше, во времена моего детства но ничего определенного в сознании не воскресало. «Тебе нравится, Амела? Склонившись, шепнул свой вопрос Кайл. Его губы легонько коснулись кончика моего уха. «Я в восторге», — тихо призналась я. «Правда, немного страшно. Непривычная высота». В ответ Кайл сильнее притиснул меня к своему телу. «Не волнуйся, мой конь весьма покладист и будет вести себя смирно», — заверил меня он. «Если тебе придутся по вкусу кона и прогулки, то мы будем выезжать часто. Главное выяснить, где тут места интересные. Ты не помнишь». Я лишь покачала головой. Ничего в памяти не осталось. «Ну ничего. Найдем». Неугомонные губы мужчины прошлись по моему виску. «Ты постоянно целуешь?» – смущенно пролепетала я. «Это не совсем прилично. Мужчины не проявляют свои чувства при посторонних». Моль -Ямо не посторонний. Хохотнул Кайл. «Он вообще свой в доску, конь». «И, Амела, привыкай. Я буду тискать тебя каждый раз, как ты окажешься от меня на расстоянии хотя бы вытянутой руки». «Но приличие?» – попыталась возразить я. «Я бы сказал, что с этими приличиями делать, но ты у меня все же малышка приличная, так что я смолчу». Хмыкнул он. «На севере, Амела, Неприлично женщину в заперти держать». Неприлично ее морально ломать и физически терзать. А поцеловать любимую половинку своей души очень даже прилично. Поджав губы, я не знала, что ответить. Он был совсем не таким, каким я привыкла видеть мужчину. Его слова и поступки ставили меня в тупик. Я не понимала, как себя вести, как реагировать на такие откровения. Над нами в вышине раскидистой кроны лиственного дерева зазвенела птичья трель. Вскинув голову, я попыталась рассмотреть птаху, но солнце ослепляло. Кайл мягко остановил льяма и позволил мне насладиться мелодией леса. Прикрыв глаза, упивалась секундами счастья. Мне было так хорошо и легко, даже боль в ране отступила и казалось утихла. Легкий ветерок коснулся моего лица и отвел в сторону тонкие прядки волос, не спадающие на глаза. Ты безумно красива, Амела. Странно хриплым голосом прошептал Кайл. «Совершенство. Я даже не знаю, что такого хорошего в жизни совершил, что боги подарили мне тебя." Смутившись, я опустила голову и залилась краской. «Моя девочка». Его рука скользнула по моей спине вверх и сжала затылок. «Посмотри на меня, Амела. Жутко смущаясь, покачала головой. «Я прошу тебя». Его губы легкими поцелуями вспорхнули по моему виску, в щеке, и остановились у уголка рта. «Поцелуй меня. Сама, без принуждения. Подари мне эту ласку. Сделай счастливым». Он не отстранялся, позволяя мне самой повернуть голову, но я боялась. Сама не понимала, чего. Время шло, а он все ждал. Набравшись наконец смелости, я чуть приподняла голову и коснулась его твердых губ. Легкое, почти воздушное касание. Подавшись вперед, он сделал его более осязаемым и немножечко грубым. Чужой язык обвел мою нижнюю губу и скользнул дальше. Поцелуй стал слаще и глубже. Он пьянел и лишал разума. Заставлял забыться, потеряться в ощущении томления и ожидания чего-то большего. Горячая волна прошлась по ему телу и скрутилась тугой спиралькой внизу живота. Вздрогнув, я все же попыталась отстраниться. Кайл не стал препятствовать, ослабив объятия, заглянул в мои глаза и улыбнулся. «Спасибо». Проведя указательным пальцем по моей щеке, остановился у губ. «А теперь расскажи мне, какими эти земли были до того, как тот слезняк, которому я недавно обрезал...» Он запнулся и подобрался. К «Которому я затянул петлю на шее, пустил тут все под откос». Смутившись, я попыталась вспомнить Хумьяра, болтающегося на виселице. Вроде ничего у него там обрезанного не было. Пожав плечами, я снова посмотрела на своего северянина. «Расскажешь». Сдерживая улыбку, еще раз попросил он. «Вообще справедливости ради. Нужно сказать, что Хумьяр лишь завершил то, что начал отец». Тихо пробормотала я. «Наше княжество называют «долиной тумана». И не только потому, что земли соприкасаются по всей длине с туманной стеной. Все дело в климате. Осенью и весной леса здесь затягивает плотной белесой дымкой. Порой занавес столь плотный, что не видно ничего на расстоянии вытянутой руки. «А как же дороги? Как не сбиваются с пути?» Задал резонный вопрос Кайл. «Раньше к телегам крепили колокольчики, и звон был слышен на расстоянии». Ну а если туман густой и тяжелый опустится на дорогу, то телеги останавливали на станицах, небольших деревеньках. Но их уже нет. Еще при деде моем существовали, а теперь ни одной. Все едут вслепую, нередко теряются и сбиваются с пути, заезжая уже в иной туман. Люди пропадают. Хорошо, если телегу потом найдут, а бывает, что и вовсе без следов. — Кругом бардак, — подытожил Кайл. «Ну, а поля, фермы, мельницы?» Все разорено. Я, словно извиняясь за это перед ним, пожала плечами. Мой отец, князь Русско, был неплохим воеводой, но как управленец проявил себя с худшей стороны. Арендаторы откровенно обворовывали нас, пели складно про набеги да неурожаи. То все погорело, то сгнило, то вызреть не успело, дожди пришли. В соседнем княжестве все более или менее благополучно плодоносит, а у нас вечное несчастье. Сами пожгут траву, а после кричат, что пожары, все уничтожено. Засуха, дожди идут, а они нагло вещают, что посохло. Шахты на юге опустошают, и все идет мимо княжеской казны. Мама пыталась отцу перечить, но все это закончилось трагедией. Когда место моего отца занял Хумьяр, все стало только хуже». Арендаторы взвыли волками от разбойников, с южными угольными шахтами, вообще непонятно что. От отца Маялы, занимающегося добычей угля, уже лет пять вестей нет. Пропал он, как война закончилась. Что там творится, один хумяр только и знал. Кайл глубоко вздохнул и поставил подбородок на мою макушку. «Да, рано я его вздернул». Печально повинился он. «Поторопился». Рейган говорил обождать. Жаль, Сая рядом нет. Он бы его быстренько к жизни вернул на денек-другой. Потолковали бы. Нарисовав себе картину, где Герда спрашивает о мертвых умьяра, меня передернуло. Нет, уж пусть и дальше среди мертвых будет. Значит, все тут будет нужно поднимать с нуля. Это же сколько зерна и живности сюда тащить, чтобы опять деревни поднять. Кайл недовольно фыркнул. В его голосе слышалась некая усталая обреченность. «Много», – пробурчала я. «Но я в этом мало что смыслю». «Да, и я не за это завсегда ответ перед Вардиганом держал». «Но разберемся постепенно. Сейчас-то чем кормить людей? Они же тощие, как сухие палки. Того и гляди, переломятся. Работать тогда кто будет?» «Тебя действительно заботит, что будет есть народ?» Признаться, я удивилась. Что отец, что супруг покойный, вообще делами челяди не интересовался. Земля без людей ценности не имеет, Амелла. Что толку от большого стада овец, если их пасти достричь некому? Поля сами по себе пшеницу не взрастят, нужны жнецы до да пахари. Люди нужны, сильные, здоровые и сытые. Они – настоящая ценность. Мой дед считал так же, улыбнулась я. Но все вокруг за такие суждения называли его дураком. «Да, не повезло мужику с окружением», — усмехнулся северянин. Дед был умным. Мы с Крис обожали забираться к нему на колени, когда он сидел в гостиной и пил чай. Когда он умер, благополучие покинуло эти земли вместе с ним. Кал, зажав в руке поводья, крепко обнял меня и пригладил волосы. Подняв голову, я заглянула в его теплые медовые глаза. «Расскажи еще о себе». Тихо попросила я. «Какая у тебя семья?» «Большая и шумная». Произнося это, он поморщился. «С появлением женщин наш дом стал походить на улей. Везде жужжат о платьях, ленточках и гребнях». Я представила себе небольшой замок, наполненный счастливыми людьми. «А дети?» «Ну куда же без них?» Рассмеялся он. «У Итана две дочерки и сын. У Абертона мальчонка сорванец». Остальные все ждут и поглядывают на своих суженых. А как же козни, интриги, передел власти? Поддела я его. Кайл странно коротко хохотнул и потерся щекой об мою макушку. Этого у нас в избытке. Итан все вешает на Вульфрика, Вульфрик на Бертона. Тот на Асай, делает большие глаза и с воплем, я целитель, а не воин, скидывает власть эту самую на мои хрупкие плечи. А ты... Невольно и я рассмеялась. А я младшенький, непутевый. Я бегу к Итану и, тыкая на всех пальцем, жалуюсь и откровенно клявозничаю. Вполне серьезным тоном, даже как-то по-деловому, сообщил Кайл. А он что делает в этом случае? Мне было и правда интересно слушать его рассказы о братьях. Вардига начинает злобствовать и дает разгону всем. И как часто такое случается? Я хотела знать как можно больше. «Постоянно, Амела. Вот даже сейчас. Я первый прошел через врата. Честно все разведал. Нашел самое слабое княжество. Выбрал самый простой путь к его завоеванию. Вернулся, все доложил, красиво расписал. План составил по завоеванию». «Моего княжества?» – уточнила я. «Ну да», – отмахнулся Кайл. «И что они сделали?» «Кайл картина развел руки в стороны, выпуская меня из объятий». Качнувшись, я обняла его крепче, прижавшись к сильному телу. Руки тут же снова обхватили меня и сжали словно тиски. И что они сделали? Легко подалась я на провокацию мужчины. Прошлись до первой деревеньки, отхватили себе там невест, сестричек и вернулись домой. А всю работу снова повесили на меня. Это справедливо, как думаешь? Думаю, нет, честно призналась я. Неправильно думаешь, девочка моя. Не приди я сюда. Выкинули бы тебя с из за пределы княжества, и долго я тебя еще искал. Так что по возвращении домой надо будет еще и проставиться перед этими лентяями. Позади послышался громкий топот копыт лошадей. Выглянув из-за плеча Кайла, различила несколько воинов-северян, скачущих к нам. Пора возвращаться, Амела. Нехотя произнес мужчина, что удерживал меня в своих объятиях. Жаль. Я надеялся на более длительное свидание с посиделками где-нибудь на берегу ручья. Оторвав взгляд от мужчин, приближающихся к нам, заглянула в лицо тому, кто назвался моим супругом. «Это было свидание?» – выдохнула я. «Да». Кайл хмыкнул и щелкнул меня по носу, словно я ребенок малый. Я никогда не была на свиданиях, и, кажется, проморгала самое первое. Пожаловалась я шутливо. «Значит, нужно будет непременно повторить». Задумчиво протянул он, и только веселые огоньки в глазах выдавали этого несносного мужчину. «Геркаэл, там с Южного Тракта прибыла группа людей. Ведут себя нагло. Не называются, требуют вас». Подъехавшие к нам воины, не обращая внимания на мое присутствие, быстро отчитались. Их лица выражали крайнее возмущение. Но надо же, видимо, не только князья у северян себя любивы». «Простым воинам это качество тоже не чуждо». «Меня требуют». Грудная клетка Кайла заходила ходуном от смеха. «Это не зря. Мы им так сказали Гер, — но они потыкали нам в лицо какими-то бумажками и притворились идиотами». Возмутился воин. «А ты уверен, что притворились?» Кайл снова хохотнул. «Уверен». Воин с высоким хвостом белоснежных волос кивнул. «Ведут они себя слишком нагло для дураков». «Разберемся». Кайл повернул коня и пустил его рысью. Испугавшись в первое мгновение, я схватилась за его руку, но тут же услышала тихое над ухом. «Успокойся, единственная моя, я тебя никогда не уроню». Глубоко вдохнув, я попыталась расслабиться. Мелькали деревья и ветви, ветер, обгоняя нас, свистел над головой. «Все было бы просто прекрасно, если не болела так сильно спина». «Все-таки такое положение тела мне непривычно и того болезненно». В конюшне нас поджидал обеспокоенный Онгер Риган и Ви Алиш с моим креслом. Спустив меня с седла, мой охранник легко усадил в кресло и заботливо укрыл ноги покрывалом. «Вортесу поднять в комнату или она останется при вас?» Казалось бы, простой вопрос, но он меня задел. Я ощутила себя недвижимостью. «Она останется со мной». И впредь не задавай столь тупых вопросов, Алиш. Моя жена сама способна решить, куда она хочет отправиться. Взгляд Кайла полыхал неприкрытой злостью. А мне стало так приятно. Никто никогда не признавал за мной право решать за себя. Мне отвели комнатушку, заднюю дверь, участок сада, где я способна была передвигаться в кресле. И на этом все. Только с приходом Кайла в мою жизнь я вдруг осознала, что решетки, удерживающие меня... Больше нет. Пока я размышляла о моих новых реалиях жизни, Кайл беспокойно покатил меня по тропинке, ведущей к дому. Я ловила на себе и на своем северяне любопытные взгляды служанок. Они облизывают красавца мужчину. Мне же досталось их пренебрежение и некая неуместная злость. А быть может, это зависть. У крыльца я заметила десяток воинов-северян. Они окружили привязанных прямо к перилам лошадей. Неслыханная дерзость. Крыльцо замка – это не коновесь. Кайл многозначительно громко хмыкнул. «Я только прошу тебя, Туманик, не убивай всех разом. Ограничься меньшим количеством трупов». Просительно изрек Онгер Риган. «Я собой владею безликий», – прорычал в ответ Кайл. «Видел я, как ты себя контролируешь. Я хочу знать, что им нужно и откуда они. Если с восточных земель, то мне нужна информация». «Значит, вы остановились все-таки на Восточном княжестве?» Открыто поинтересовался Кайл. «Наш Вардиган считает, что там земля лучше, но придется немного повозиться с гуронами. Если не уйдут по-хорошему, просто вырежем и замуруем в их пещерах. Так что сделай милость темной, не выкручивай всем бошки разом». «Посмотрим, как пойдет», – проворчал Магер.